глава шест ром и гринадин проснулись ранним утром от настойчивого стука в окно ворон черный большой сначала подумала что кощей спросонья лениво потянулась сознанием к нему поймала мысль открой окно вести нет не андрей бальтазавр открой глазоньки к нам гости пихнула я катище в бок «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает опрометчиво», вздернул губу кот, обнажая клыки. «Я, конечно, тоже не выспалась, однако никого кусать не собиралась». «Да ну и корм с тобой», — подумала я и распахнула окно. «Здравствуйте, от кого вести? Какие вести?» «В спешке, уходя, друзей новых не забудь», — прокаркала птица и добавила. «Дай поесть». Компаньон соизволил поднять голову, навострил уши. Я положила на подоконник виноград и кусок мяса с позднего ужина. «А от кого вести?» – осторожно уточнила, когда ворон съел пару ягод. «Ялия передает привет». Черная птица легко взлетела вместе с куском мяса и была такова. «Какого лешего?» «К чему бы это?» – сдвинул брови кот. сонка рукой сняло. «Привет» – она передает. «Может, она про обжору говорит?» «Мы бы не ушли, не попрощавшись с ним», — возразил Бальтазар. «Да, странно. Кстати, о нем», — выспросила у кота немного подробностей о друге. Оказывается, обжора что-то вроде сейфа. Если съел с целью спрятать, то может хранить в себе долгое время, не испытывая проблем, а готовую еду просто съест. В общем, странная способность. Самая странная из всех виденных в этих стенах. И очень на руку мне. Есть одна шальная мысль. «Ты доверяешь ему?» — уточнила я. «Конечно! Он надежный, как танк!» Мы ушли после завтрака, попрощавшись с учителями и Ворлеаном. Поблагодарили за помощь. Обжора помахал нам с лестницы. Из-за веса ему тяжело спускаться и подниматься. Мне вручили оловянный пруд и клещи. На всякий случай, вдруг, как в сказке, пригодится. «Расскажи потом, как дело было!» — попросил Ворлеан. Изольда разминала лапы, готовясь к прыжку. Я села на лавку и сжала в руках цепочку. Одним ключом на ней стало меньше. Открыла дверь из убежища в наш номер. Впустила я двигенного кота и столкнулась нос к носу с горничной. В ее руке замерла поднятая метёлочка для пыли. Глаза округлились, рот приоткрылся в комичном выражении. В ноги всей массой врезался отвлекшийся на супчика Бальтазар, так что я буквально выпала в комнату. Девушка, судя по всему, новенькая, не знала, что ко мне заходить не нужно, и выполняла свои обязанности. А тут мы. Картина маслом. Открывается дверь изнутри уборной, а за ней лес, озеро, домик на курьих ножках и девушка с животными. На смуглом лице горничной все недоумение мира. За ее спиной Тихон нелепо размахивает руками. Он-то был здесь раньше, ему в убежище нельзя. Но сделать ничего не мог. Приплыли. Внутренний голос уныло протянул. «Так вот о чем говорил ворон. Придется уходить и быстро. Память стирать я не умею. Дальше, как в песне, мое сердце замерло». «Добрый день», — говорю, заталкивая котов ногой назад в убежище и закрываю дверь. «У меня чисто. Зайдите завтра, а лучше послезавтра». Снова открыла дверь, продемонстрировала чистоту в душе и никаких пейзажей с котами и летучими мышами. Горничная пыталась что-то сказать, пятясь задом, но так и не смогла. Я улыбалась во все тридцать два. Думала, лицо лопнет от усердия, пока она не закрыла дверь с той стороны. «Казимир, подери!» «Да игралась!» равнодушно спросил Изя, когда я выпустила своих. Если честно, захотелось на него наорать, но я сдержала эмоции, только лампочка в ночнике взорвалась. Изумруд все понял, не дурак, и залез под кровать с глаз долой. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Бальтазар хлестал себя хвостом по бокам. Если думаешь, что наш отпуск накрылся медным тазом, то да, пора собирать вещички и лететь домой. Ситуацию двое, я и моя тень, необходимо решить. Я строго посмотрела на компаньона. Я удумал, в другой отель заселимся и все. Зачем сразу домой? Мы пойдем на пустошь, Бальтазар. Вероятно, не на пару дней, а больше. Очень неудобно будет, если меня объявят в розыск. Так что действовать начнем из дома. Там соседи друг с другом даже не здороваются. Пропадем, никто и не заметит. Я посмотрела в огорченные глаза кота. И ты относишься к этому более чем несерьезно. Яу ничего не помню, тени никакой не видел, и никакой баюн меняу не напугает. Вот. Непрошибаемая самоуверенность. Между тем, ночной разговор с директором и старшим летописцем оптимизма не вселял. Если кто со зверем сталкивался, там же на месте и лег в сыру землю. Это вам не более известная и мирная его ипостась. Кот-баюн, то есть сказочник. А кот-баюн, зверюга дикая, жестокая и неизученная. а злом коте слишком мало сказок, чтобы понять мотивы им движущие и как с ним совладать не героем, обычной бабе-яге и ее компаньону. Время добрых котиков прошло, подытожила я. Как водится в этом лукоморье, вопросы, вопросы, вопросы. Стоит кощея навестить. Он котов не любит, вот пусть расскажет, что знает о своем соседе. К тому же меня распирало любопытство, что это он строит в деревне. В сказал, процесс идет неведомо куда. Интересный тип этот, бессмертный. Я не стала утруждаться обменом билетов и просто купила рейс на вечер. Снова 14 часов в самолете, но порталы не умею делать, а в убежище может быть открыта только одна дверь. Собрала рюкзачок с самым необходимым, все остальное сложила в Изольду на всякий случай. Вдруг дождь пойдет. «Выселюсь из номера и прогуляюсь», — сказала своим. «Чуть позже еды вам закину». «Рыбки не забудь», — попросил Бальтазар. «Что ты сам наловить не можешь?» — встрял изумруд. «Вот пруд». «Сам лови, я у лапы мочить не хочу». «И поймаю», — я захлопнула дверь, оставив котов в очередной раз разбираться, у кого усыпышнее. Ни дня без скандала. Ушла из отеля спокойно. Никто не косился и не шептался за спиной. Наверное, горничная не успела никому рассказать. С другой стороны, кто ей поверит? Устала, перегрелась, бывает. До самолета шесть часов. Пообедала в кафе, где мы встретили Василису. Там же купила целый мешок блюд на вынос. Найти дверь, чтобы открыть убежище, оказалось не так просто. Везде сновали туристы, да и местных пруд-прудей. В итоге ноги сами принесли к тату-салону. Маркус был занят с клиентом, так что я устроилась напротив в уличном кафе. «Корлык! Корлык!» Небольшая стайка голубей расселась у моих ног. Судя по слишком внимательным и разумным глазам, это необычные попрошайки. «Привет, Тоха!» Телефон ожил. «Тоха!» «Я в кино, не могу набрать. что случилось?» «Я. Как ты узнал?» «Тоха!» «Смотрю иногда, как вы там. У тебя на лице видно. Траблы какие-то». Написала ему краткий пересказ последних событий. Скормила птицам булочку. Тоха. «Не ходи никуда сразу. Заедь в гости. Перекантуетесь ночью нас. Пусть братан посмотрит. что за фигня? А то инфы мало». «Тут он прав. Информации катастрофически не хватает. Любая помощь не повредит». Тоха. «Кстати, я тут пытался посмотреть на кощееву деревню, но этот Маклауд поставил ПВО из лучников». Ни одна птица не пролетит. Я тебе серьезно говорю, они всех сбивают. Я. Вот кощей Звякнул колокольчик на двери тату-салона. Вышла довольная девушка. Еще одна с курорта сувенир привезет. Ладно, Тох, скоро увидимся, сказала я голубям и поспешила к вышедшему следом за ней Маркусу. Привет, слегка удивился мастер, когда я промчалась мимо него с пакетом, пахнущим морепродуктами. Некогда объяснять, мне срочно нужна дверь, на ответила я. «Что?» – оторопил он. «Все мои двери в твоем распоряжении». я рысью пересекла салон и вставила ключ в замок на двери кабинета. «Ну, наконец-то! А чего так долго?» – заворчал Бальтазар и нахмурился. «Эй, ты чего, колдуну пошла без меня?» «Мне не нужна дуэнья, кот!» Дверь захлопнулась прямо перед его носом. Маркус стоял у входа с нелепым, совершенно несвойственным ему выражением лица. Черные глаза от удивления стали больше и мне пришло на ум сравнение с пауком. «Что это было?» Он подошел и открыл дверь. Там по-прежнему был его кабинет. «Меньше знаешь, крепче спишь», улыбнулась я. «У меня самолет сегодня вечером». Маркус огорчился. Сказал, что клиентов по записи у него сегодня нет. Закрыл салон со словами «надо гульнуть на прощание» и пригласил меня в один из множества баров. Спустя немного времени стало понятно, что меня пытаются напоить. После недолгой беседы о мотивах, заставивших меня покинуть это райское место, в ход пошли коктейли. Но я была бы не я, не прочитай все, что только можно о местной кухне и подводных камнях для туристов. Так что медленно цедила из кокоса ледяной напиток и ловко отказывалась от вариантов покрепче. «В этом месте все пропитано ромом, Джианина!» – уговаривал Маркус. «Ты просто должна попробовать!» Спасибо, но у меня напряжённые отношения с крепкими напитками. А с трёхрогим у тебя тоже напряжённые отношения. Я едва не поперхнулась. Мир вокруг остановился. Наш маленький столик словно накрыла невидимым куполом. Шум и людской гомон исчезли. Остались только бездонные, чёрные, без белков, глаза колдуна. Почему мы говорим о нём? Голос слегка дрогнул, но я надеялась, что он не заметил. Этот дьявол не ходит по вечеринкам с девушками просто так. «Если ты рядом, значит, с ним». Поговаривают, что он пропал с радаров. «Так что, бросил тебя, как всех остальных?» «Не думаю, что это твое дело. Даже не знаю, как расценивать подобные вопросы. Грань между прямолинейностью и бестактностью весьма условно «А я думаю, что мое», Маркус нахально улыбнулся. «Девушка, за которой я намерен ухаживать, может быть с кем угодно, но с пожирателем душ связываться себе дороже. У меня есть сомнения в вашей паре». Обычно девицы Рогатова выглядят влюбленными дурами, но не ты. Не знаю, почему, но мне стало весело. Я смотрела на колдуна и смеялась. Первое потрясение прошло, вакуум вокруг нас испарился, и я вздохнула свободно. Маркус прет напролом. Это не выглядит так же забавно, как фразы Челентана в исполнении Казимира. Это другое. Я не испугалась. Много эпитетов вертелось на языке, так и не смогла выбрать самый емкий. Знаешь, Казимир однажды дал мне чай со снотворным чтобы я смогла отдохнуть. Улыбнулась я собеседнику. Подарил мне доспехи, чтобы случайная стрела не поцарапала. Сделал летательные средства по моим безумным фантазиям. Благодаря ему у меня есть метла с рулем и звоночком, красненьким, и ступа с ногами. В горле пересохло, и я осушила свой коктейль быстрее, чем хотелось. Казимир тянул меня к свету и воевал рядом со мной в битве, о которой ты знать ничего не знаешь. Ты еще хочешь рассказать мне о трехрогом какие-то подробности? Тянул тебя к свету? Рогатый дьявол? Не поверил Маркус, а потом выдал. Кому-нибудь интересна твоя темная сторона, дорогая Джианина? Или все только и твердят о свете? Очень надеюсь ее увидеть. Просто подумай над моим предложением. И как же ты собрался ухаживать через океан? Спросила я из озорства. Если ты скажешь да, у меня будет повод поменять место жительства. Вот это поворот. Конечно, я не собиралась давать ему надежду. Маркус меня не привлекал. Он наклонился ко мне поближе и заговорщицки шепнул. «Внутренних демонов надо выгуливать и иногда кормить, баба-яга. Иначе можно сорваться в неподходящий момент». Я не ушла. Мы потом еще долго говорили, сравнивая плюсы и минусы наших городов, пили коктейли, а когда пришло время, он проводил меня в аэропорт. Под крылом самолёта пушистые облака, подсвеченные заходящим солнцем, похожие на розовую сладкую вату. Кажется, их можно накрутить на палочку и отчипывать по кусочку. Я впитывала красоту, наслаждаясь последними мгновениями в чужой стороне. Глядя в иллюминатор, я не ощущала ничего, кроме лёгкости. Не существовало границ. Я парила над океаном сама по себе, а на губах ощущался вкус рома и гренадина из коктейля Маркуса.